Глава 18. Память как клубок. Борис нервничал из-за письма. Кто-то знал его тайну и, возможно, будет шантажировать или всё выложит в сеть, и тогда ему не поздоровится. Несколько раз приходил к Алле, покупал самый первый чертёж и тут же уходил. Девушка только пожимала плечами, мол, у всех свои причуды. и шла рисовать дальше свои картины. Теперь Борис спешил. Ему нужно как можно быстрее заполучить все бумаги, что есть у девушки, и получить на них патент. Теперь не тратил время на проверку, есть ли схожесть данных или это совершенно новые изобретения. Спешил, заполнял заявку на патент и уходил обратно в мир в Радж, чтобы заработать деньги. — Здравствуйте, Алла. — Это вы? Опять хотите приобрести шедевр? Так она говорила про чертежи, и поскольку сама не знала, как правильно к ним относиться, то ли это инженерное описание, как говорил Игнатий, то ли они и правда имели художественную ценность, поэтому Борис их и коллекционировал. Да, хочу. А у вас есть ещё? Он видел, как уменьшается стопка бумаги. Нет, только вот это. Но если мне попадутся, я вам сообщу. Да-да, обязательно, и никому не продавайте. Что значит никому? Удивилась его требованию. Я куплю их все, все, понятно. Понятно, но не надо кричать, я ведь слышу. Алла отошла подальше от Бориса и с опаской посмотрела на него. — Извините, я просто устал. Я не хотел. Я пойду. Еще раз извините. Он заплатил за один небольшой чертеж и тут же покинул мир в Радж. На почту пришло еще одно письмо, говорящее, что он мошенник. Злость и страх одновременно овладели им. Павел, словно архитектор, перестраивал парки в своем секторе. Ему это так понравилось, что порой забывал заглянуть к Алле и поздороваться с ней, а потом стал изменять ландшафт у реки, чтобы вода текла спокойнее. После стал высаживать деревья, сеять траву и так до бесконечности. Он был маленьким богом в своём секторе. Его труды не пропали даром. Количество посетителей постепенно увеличилось. Несколько раз Павла хвалили на работе, даже выписали премиальные бонусы. Наконец, он нашёл время, чтобы вернуться к истории Аллы. Ещё несколько раз разговаривал с её отцом и теперь знал многое: что она любила, как называла козу в деревне своей бабушки, когда первый раз влюбилась и какие книги читала. "Ты сегодня рано", удивилась девушка появлению Павла. — Здравствуй. Хочешь пойти прогуляться? Я иду на пасеку. — Пойдем. У меня выходной. — Хорошо, только я сейчас переоденусь. Но нам надо прийти к двум часам. Туристы едут. — Ой, как их много! Ой, как интересно! Через минуту девушка выбежала в розовом сарафане. Тоненькие бретельки и эти худые плечики. Она кивнула и поманила Павла к себе. — Да. Он подошёл, а Алла словно родного человека сразу обняла. Опять ощутил, как бьётся её сердце. А может, ну их эти все условности, ну цифра, ну и что? А что наша реальность? Что в ней такого интересного? Те же люди, и те же. Он хотел сказать любовь, но почему-то не решился. Ему было приятно чувствовать тепло её рук и то, как она к нему относится. Ну что, идём? спросила и, взяв за руку, потянула к двери. Расскажи о своём детстве, попросил её Павел. Детство? Хмм. Оно, понимаешь ли, я много не помню. А я в детстве ездил в деревню к дедушке. У него были бараны и коза. Точно, коза! обрадовалась девушка. Я вспомнила, её звали Машка. а ещё был хоромой кот Василий чёрный а вот тут на лбу белая пятнышка павел знал это уже давно он видел фотографию что ему показал её отец там она прижимала к себе кота а тот явно был этим недоволен а в сарае под крышей жили голуби мы с зоей ставили лестницу и заглядывали в гнёзда даже пытались кормить птенцов а когда об этом узнал папа рассердился сказал, что так нельзя. И это Павел тоже знал. Кажется, он знал о прошлом Аллы больше, чем она сама о себе. Постепенно её память раскрывалась. Девушка вспомнила, как училась. Он только лишь делал ей намёк, а дальше она сама разматывала клубок своей истории. Вернулся к себе на работу. Долго сидел и смотрел на мониторы, на которых менялись данные о его секторе. Ты чего? Не выспался? спросил друг Игорь. Нет, всё нормально. Ты не знаешь, есть такая технология, чтобы можно было окончательно перенестись в мир VR. Это как так? Не понял. Ну, здесь ты постоянно пользуешься шлемом, чтобы войти, и твоё сознание всегда в твоём теле. Но есть ли такая возможность перенести сознание из тела в цифру? Нет, не слышал. А ты что, хочешь туда? Нет, я просто думаю. Вот мы надеваем костюм и шлем, а после через ИБС входим в мир Врач. Но кто-то устал от нашего мира и хочет окончательно остаться там. Он имел в виду мир цифры. А зачем? Не знаю. Я просто спрашиваю, есть такая технология или нет. Я не слышал. Насколько знаю, нет ничего подобного. Ведь для этого нужно считать память, а после её прочесть и оцифровать. Но и это ерунда. Если даже оцифруешь её, это будет база знаний, как книга. Но книга же не думает, а тебе нужно думать. Так что нет. Лично я не в курсе. Вот ты и я не в курсе.